Глава 42. Как только проводили барина, в усадьбе все притихло, словно перед бурей. За завтраком, хоть уже и без того не гомонили, стараясь успеть съесть положенное, было еще тише. «Кирилл Иванович велел после завтрака всем собраться у теплиц», громко проинформировала Варвара, посматривая в мою сторону. «Я надеял, что Вересов объяснил ей нашу с Никифором тактику». Иначе, если мне придется еще и ей разжевывать, времени уйдет очень много. В меня, наверное, из-за предстоящих дел не вошло ничего, кроме горячего напитка из ванчая с чабрецом и пары ложек каши. Не дожидаясь, пока закончится завтрак, я поторопился к старушке. Никифор, как всегда поев, курил на своем месте в тенечке что-то штопая. Цыгарка прилипла к губе, и он время от времени пыхал и выпускал очередное облачко дыма. «О, Елена, ты далеко собралась? Чего то барин мне про тебя говорил, мол, слушаться и самому повелять над студентами?» Прищурив от дыма глаз, он улыбнулся. «Повелевать и придется, дорогой мой Никифор. И сейчас я тебе все быстро расскажу, а после пойдем собрание вести, как завтрак закончится. Варвара всех утеплиц собирает». «Ну, рассказывай, девка. Удивил меня Кирилл Иванович, удивил» думал все на варвару оставит а тут и так все на варваре со мной только про склад прибила я его и присела на чурчку рядом а чего с им со складом то он вынул изо рта окурок пальцами затушил и осмотрев положил на подоконник окна за которым находилась его сторожка баню из него делать будем никифор пока один зал а потом как дело пойдет так еще несколько сейчас надо начинать делать парную А перед этим я покажу часть, в которой все обустроим. У нас правый фасад на параулок выходит. Там и дорога есть, чтобы лошади подъезжали, высаживали народ». «Какой народ?» Дед опешил и смотрел на меня, как на сумасшедшую. «Общую баню строить будем, не Никифор. Не для нас, а для людей. Денег заработаем для усадьбы. Значит, не зевай и слушай». Я рассказала план на сегодняшний день. До двух часов дня студенты должны работать по плану, оставленному Вересовым, а вот после обеда они переходят под наше руководство. Дед слушал молча, не перебивал, не менял выражение лица, пока я рассказывала о моих планах, только хмурил иногда брови, словно обдумывал и представлял описанное мною. Значит, вы это давно уже с барином решили? Ты для этого меня гонял два раза за смородиновыми ветками? — только спросил сторож, когда я закончила. Да, я решила не вдаваться в детали, чтобы у Никифора не возникло желание оспорить что-то. Коли план, на его взгляд, был продуман с хозяином, то и суда нет этому плану. К студентам, сидящим на полянке под вишнями, мы пришли минут через двадцать после беседы. Никто не был против такого ничего не делания после завтрака, и речь Никифора сначала и не приняли всерьез. Но Варвара привела всех в чувство простым и ясным. Ну-ка, собрались все и уши разинули. Когда дед рассказал о работе, смысл которой узнал от меня несколько минут назад, все, включая Варвару и слуг, тоже присутствующих здесь, молча хлопали ресницами, все еще не уверены, что все сказанное правда. «Сейчас вы идете по своим делам, которые я проверю перед обедом. А вот после обеда вы ходите сюда и приступаете к работе». Своим зычным, почти генеральским голосом объявила Варя, и все потянулись к усадьбе. Нужно было вначале выполнять ежедневную работу, высаживать рассаду, саженцы, а потом делать записи. Как только все разошлись, экономка взяла меня под руку и повела к теплице, где сейчас никого не было. «Елена, это все правда?» «Барин велел слушать тебя во всем, что склада касается, но не сказал, что вы баню придумали строить» это ведь усадьбу купцы до да купчихи осадят тут ведь будет такой шум да гам что хоть святых выноси она прикрестилась глядя на меня широко распахнутыми глазами выхода в усадьбу не будет у нас столько входов в склад что снаружи что внутри мы сможем все обустроить так что не только мешать баню даже слышно не будет милая дальний угол с торца где склады выходят на плохненькие домишки я узнала что их продают под дом какого то купца Там и дорога широкая, а со стороны усадьбы там огороды у нас, потом сад. Совершенно точно ничего не помешает работе ученого. Ну, ежели Кирилл Иванович позволил, неуверенно притянула Варя, у меня к тебе еще есть новость. Только ты выслушай меня спокойно. Я еще помощников нашла, и по огороду и постройке. Я очень осторожно живописую страдания и лишение моего глаза два квартета рассказала женщине о живущих на складе. В первые секунды мне приходилось ловить подругу за локоток, потому что в глазах ее вспыхивала то жалость и человеколюбие, то гнев от незнания, что творится, оказывается у нее под носом. «И ты скрывала!» «Думал я зверь какой, что на улицу дитя так выкину!» Она ловила ртом воздух. «Я им обещала, что не скажу никому. Варь! Я знаю, какая ты сердечная, какая добрая, но...» Все же побаивалась, и так денег на еду нет. Про деньги я напомнила специально, чтобы Варя учла, что последний месяц усадьба живёт исключительно на средства с моих проданных вещей. К слову, совсем недавно она признала, что всё столовое серебро, всевозможные для продажи элементы быта были давно уже распроданы ею с подачи учёного. Всё ушло на науку и пропитание учеников. К складу я сначала отправилась одна — Варя осталась ждать на той самой скамье под навесом, где я вчера успокаивала ее. обещая, что от голода никто не помрет, и мы что-нибудь допридумаем все вместе. Мой рассказ о том, что больше скрываться не нужно, пацаны сначала восприняли молча и недоверчиво. Потом я рассказала о банях и о том, что они мои единственные помощники, знающие всю подноготную этого предприятия. Тогда их лица несколько расслабились, а Костя так и вовсе поднял подбородок. На улицу они выходили, как впервые за матерью перепуганные котята из укрытия, неуверенно, опасаясь всего даже яркого света дня. Готовые в любую секунду бежать, с собой они несли мешок с котелком и ложками, который нещадно брицал. Всю нажитую непосильным трудом и воровством одежду и обувь они тоже несли с собой. Варя, увидев неумытых, растрепанных, испуганных мальчишек, Всплеснула руками и, горестно закачав головой, чуть не расплакалась. На мой взгляд, они выглядели относительно сносно после мытья, стрижки и кое-какого апгрейда в виде поминенной одежды. «Сначала кормить, а потом всех мыть», — первое, что сказала экономка, рассматривая одного за другим. Особенно долго ее глаза задержались на младших. Им я велела сделать лица, какие бывают у сирот, только потерявших всю семью. Парнишки справились с заданием, и перед нами сейчас стояли два котенка, готовые вот-вот запеть тетя, тетя Кошка. Давай поселим их в одной комнате с Трофимом. Он добрый, внимательный, да и самый ответственный, по-моему, среди всех, аккуратно предложила я. Это который за семенами смотрит, уточнила Варя. Да, тот самый. Он с кем живет? Можно их к нему? Там четверо в комнате. Варис свела брови, видимо, обдумывая, как этот вопрос решить. «Ну, ты лучше знаешь, как все обустроить. Ты у нас сейчас главное здесь, так что...» Я решила ей немного подыграть, и это выполнило свою роль. «Мы их в пятером в другую комнату отселим, на первом этаже», подняв палец, сообщила экономка. «Есть большая комната для слуг рядом с нашими. Одних-то их не стоит селить, а вот с Трофимом ты права». «Варвара, у меня только одна просьба», — я потупила взгляд. «И шо, кто где прячется?» — хмыкнув, спросила она. «Нет, давай не будем говорить Никифору, что они тут жили. Старик расстроится, будет считать, что плохо, раз не заметил. Да и не примет их, начнет шпигать», — попросила я неуверенно. «И без тебя ясно, что не скажем. Ты, когда его к складам уведёшь, скажу, что пришли и просились на работу. А я взяла». Варю я за это готова была расцеловать.